Глава 14. Я несколько раз прокрутил эту мысль в голове. Метро, торгующий на рынке, вместо того, чтобы прятаться от тех, кто его якобы пытал. Это было слишком нелогично. Ловушка. Нас ведут прямо в западню. Я хотел крикнуть, но было уже поздно. Мы были слишком близко к дому. Здания вокруг казались враждебно молчаливыми. Духи шепчут. Начал Ратибор, но я его перебил. Молчи, быстро назад! Я резко развернулся, толкнул Добрыню, но было уже поздно. Из-за угла, из тени, выскочили люди с факелами. Вооруженные, злые, явно нас поджидали. Я увидел их силуэты на фоне зарева, услышал их гортанные крики. «Вот они!» — заорал один из них, и на нас посыпался град стрел. «Укрытие — Укрытие! — заорал я, отпрыгивая в сторону за припаркованную телегу. Ратибор последовал моему примеру. А вот Добрыня замешкался, но все же успел юркнуть, чуть не поймав пару стрел в пятую точку. Мы залегли за телегу, понимая, что промедление смерти подобно. Стрелы щелкали о дерево телеги, некоторые пролетали совсем рядом. — Там лучники. Надо их убрать. — рыкнул Добрыня, выглядывая из-за укрытия. «Ратибор», — скомандовал я, — «используй свой нюх, найди их!» Ратибор кивнул, высунулся на мгновение из-за телеги, увернулся от пары стрел и исчез в боковой улочке. Тем временем нападавшие, заметив наше укрытие, бросились вперед, выкрикивая боевые кличи. Я выхватил топор. Адреналин вскипает в крови, надо было прорываться. «Добрыня, прикрывай меня!» — крикнул я, выскочив из-за телеги. «Добрыня с рычанием кинулся вперед!» как таран, сталкиваясь с первыми противниками. А потом он просто перевернул телегу, используя ее в качестве щита. Я же, двигаясь как никогда быстро, уклоняясь от ударов мечей, устремился к ближайшему из нападавших. Мой топор сверкнул в свете факела, с хрустом перерубив древко копья. Противник охнул и упал на землю, получив удар ногой в челюсть. Не останавливаясь, я отбил удар второго воина, развернулся и полоснул его по животу. Он закричал, хватаясь за рану, и пошатнулся. Я добавил удар в висок, и он упал на землю. Бой был хаотичным, жестоким. Вокруг меня мелькали силуэты противников, раздавались крики, звон оружия, стоны раненых. Я сражался, полагаясь на инстинкты, которые пробудились после усиления навыков вежи. Звериное чутье подсказывало мне, где ждать удара, как уклониться, куда нанести решающий удар. И все же третий ранг я не зря брал. Вдобавок к боевому предвидению я получил скорость реакции. Мне казалось, что противники будто в воде, медленно барахтаются. Я же был стремителен. И в какой-то момент я так увлекся своим превосходством, что оплатился за это. Я почувствовал резкую боль в плече. Отвлекшись, я пропустил еще один удар, и лезвие топора полоснуло меня по руке. Боль была острой, но я не дал ей меня остановить. Сжав зубы я развернулся, парировал еще один удар и отправил нападавшего в нокаут ударом рукояти меча по затылку. Слева от меня сражался Добрыня. Он крушил нападавших своими огромными кулаками, выбивая из рук топоры, разбрасывая во все стороны. Он отбивался, нанося ответные удары. К счастью, он был в хорошей форме и легко расправлялся с нападавшими. Его гнев был явным, его сила впечатляющей. Я перевел взгляд, Ратибора не было видно. Духи, видимо, прячут. Бой продолжался. Мы отбивались, но противников было все больше и больше. Я понимал, что так долго не продержимся. Нужно было менять тактику. «Добрыня, прорываемся!» — закричал я, подбирая трофейный топор. «К той стене!» Добрыня кивнул, и мы, прикрывая друг друга, начали отступать к ближайшей стене дома. Я метнул топор в одного из нападавших, попав ему в бедро. Это дало нам еще пару секунд. У стены мы встали спина к спине, готовясь к обороне. Со стороны нападавших послышался крик. «Они там! У стены! Окружайте!» А это плохо. Мы были окружены. В этот момент в рядах противника... Возникло замешательство. Послышались крики, стоны. Я увидел, как несколько человек повалилось на землю, сраженные какими-то невидимыми нам ударами. «Это Ратибор!» — прокричал Добрыня, пытаясь разглядеть, что происходит. Из переулка вынырнул Ратибор. Он двигался бесшумно, нанося удары в спину нападавшим, срывая их планы по окружению. Но было заметно, что это не удары топором. Это было что-то другое. Ножом? Он ножом их всех убивал. Вот ведь мясник. Я перевел взгляд на дом, куда мы собирались ворваться. Окна были темные, никого не было видно. Стало понятно, что это именно та западня, о которой я думал. Нас сюда заманили и теперь пытались уничтожить. Метро-предатель? Нужно прорываться. Валим! Снова крикнул я, устремляясь к нападавшим. Мой топор заплясал, отбивая удары. Я бил на наотмашь с яростью, с отчаянием я видел как мои удары достигают цели как нападавшие падают на землю, но их становилось только больше на лбу проступает пот а сердце бьется о ребра вдруг я услышал приглушенный взрыв и стена дома возле которой мы стояли вздрогнула посыпались кирпичи поднялась пыль из пролома в стене как черти из табакерки выскочили люди в броне с мечами и топорами ими командовал алеша которого мы оставили в харчевне с метро княже где ты там заорал алеша отвлекая на себя часть нападавших здесь крикнул я почувствовав как силы возвращаются вперед колесша мы с добрыней кинулись к пролому в стене пробиваясь сквозь ряды противника ратибор продолжал свои атаки со спины создавая панику а противники видимо неждавшие подмоги начали впадать в ступор мы добрались до пролома в стене Алеша с неистовой яростью набрасывался на нападавших, отбрасывая их ударами своих кулаков, как тряпичных кукол. Его мощь была поистине невероятной. Но что он здесь делает? Добрыня, встав рядом со мной, раздавал оплеухи, не жалея никого. «Защищаем дом!» — скомандовал я. «Ратибор, проверь двор!» «А что делать? Раз уж ввязались во все это, то надо разгребать!» Вовремя Алеша пришел и подмогу привел. Ратебор молча кивнул и исчез за стеной дома. Мы с Добрыней и Алешей бросились внутрь, готовые к любым неожиданностям. Бой продолжался, но теперь мы были в обороне. Внутри дом был полон комнат и коридоров. Все было в пыли, в паутине. Бой переместился внутрь, но на этот раз преимущество было на нашей стороне. Нападавшие не ожидали, что мы прорвемся, и теперь в панике пытались отступать. Я рубил налево и направо, чувствуя себя словно в горячке. Вскоре мы перебили почти всех, кто был внутри. Раненых добили позже. Наконец мы вышли во внутренний двор. Ратибор стоял возле тела одного из лучников, которого он, видимо, прикончил. «Все чисто», — заявил он, протирая окровавленный нож о штаны. Я перевел дух, огляделся вокруг. «Мы победили». Мы попали в ловушку, и только благодаря удаче и неожиданному появлению Алеши нам удалось вырваться. Как оказалось, Алёше было скучно, поэтому он разговаривал с метро. У торговца он узнал о ценах на товары в Переяславце, а тот, поймав любимую тему, рассказывал про то, как он продал за огромные деньги грошовый товар. Потом Алеша сумел сложить два и два. Он спросил, а как же ты прятался, если ты торговал? Тут торгаш и поплыл в показаниях. Так Алеша и вырвался к нам. Отмутузил, правда, купца. Связал и отдал на охрану Веславе. Гнев закипал во мне. Меня обманули, меня пытались убить. Но теперь, когда мы вырвались из этой западни, я был готов ответить. Я оглядел двор, покрытый телами поверженных врагов. Лица моих людей были напряжены. Устали ребятушки. Алеша, Ратибор. Осмотрите двор. Убедитесь, что здесь больше никого нет. Скомандовал я тяжело дыша. Добрыня со мной. Проверим этот дом. Может, найдем что-то полезное. Мы вошли в просторное здание, ступая по обломкам досок. Окна из бычьего пузыря были порваны, стены пробиты... Внутри царил хаос и разруха. Мы осторожно продвигались по коридорам, заглядывая в каждую комнату. В одной из них мы наткнулись на груду мешков и ящиков. Приглядевшись, я понял, что это награбленное добро. Шкуры, ткани, оружие — все это лежало вперемешку. «Вот чем они тут занимались!» — прорычал Добрыня, пиная один из мешков. «Наворовали душегубы!» Не время сейчас этим заниматься, ответил я. Нужно искать что-то более важное, а лучше душа нас ярополком. Мы продолжили обыск. Вскоре в одной из комнат мы увидели крепкую деревянную дверь. Она была заперта на тяжелый засов. Тут явно что-то есть, сказал я, прикладывая ухо к двери. По ту сторону было тихо. Вынести, спросил Добрыня, готовясь выбить дверь. — Нет, — ответил, — я сам. Отступив на пару шагов и набрав скорость, со всей силы ударил ногой в дверь. — Ха! Третья ранка решает. Засов с треском сорвался, дверь распахнулась, и мы ворвались внутрь. В комнате в полумраке сидел человек. Он был связан по рукам и ногам, а рот его был заткнут кляпом. Приглядевшись, я замер. Это был Тихомир, бывший старейшина Березовки, тот самый предатель, которого я изгнал. «Тихомир?» — воскликнул Добрыня. Я подошел и вытащил Кляп изо рта, бросив ему. «Что ты здесь делаешь?» Старик закашлялся, с трудом вдохнул воздуха. «А «Антон, ты, ты здесь?» — спросил он. Его голос дрожал от страха. «Здесь, здесь», — ответил я, развязывая его. Кто тебя поймал и зачем? — Люди, Ярополка, — прохрипел Тихомир. — Они хотели узнать все про Березовку, про, про тебя. И ты им все рассказал? — Нет! — закричал Тихомир, и его глаза были полны ужаса. — Клянусь, я ничего им не рассказал. Я не хотел. Они меня пытали. Я посмотрел ему в глаза. Он выглядел измученным и еще более сломленным. Я не видел в его глазах лжи, только страх и отчаяние. — Что они хотели узнать? — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. — Они спрашивали про укрепление, про дружину, про золото, — ответил старик. — Они хотели захватить Березовку. — И больше ничего? Нет! — ответил он, качая головой. — Они потом ушли. Вроде на какой-то пир. — На пир? — Да. Они сказали, что у князя какой-то праздник. Они устроили мне ловушку, а сами тем временем отправились на пир. Молодцы, что еще сказать. Ладно, Тихомир, я тебе верю. Я не собираюсь тебя здесь оставлять. Я оглядел его с ног до головы. Он был очень худым. «Иди, куда хочешь», — сказал я, показывая на выход, «только чтобы я тебя больше не видел». «Понял?» Тихомир кивнул, встал и, не говоря ни слова, медленно вышел из комнаты. «Что ты творишь?» — спросил Добрыня, удивленно глядя на меня. «Ты его отпустил? Он же предатель!» «И что?» Его уже изгнали из Березовки, — ответил я. И он не представляет для нас угрозы, к тому же он дал нам сведения. Какие? Душан и Ярополк у князя на Перу, так что здесь мы не найдем их. Я быстро собрал Добрыню, Алешу и Ратибора и рассказал о том, что узнал от Тихомира. Наши дружинники вели ленивый поиск врагов на захваченной территории. «Мы должны найти их», — сказал я, — «и помешать им строить планы против Березовки». но сейчас они у князя», — возразил Добрыня. «Духи говорят, что нас ждет еще много приключений», — пробормотал Ратибор. «Может, вернемся в Трипескоря?" пескаря? предложил Добрыня. «Нет, это слишком очевидно», — я задумался. «Они уже знают, что мы там были». «Нам нужно что-то более скрытное на окраине города». «Но как мы туда доберемся?» — спросил Алеша. «За нами наверняка уже погоня». «Этих!» — он кивнул в сторону трупов. «Хватятся!» «Прорвемся!» — хмыкнул я, доставая топор. «Будем пробиваться, пока не доберемся до безопасного места. Поехали!» «Оставаться здесь было бы безумием!» Возвращаться обратно тоже. Нужно выбраться на окраину и предупредить Веславу. Она дочь Ярополка. Ей не должны навредить. Наверное. Мы вышли из дома и сразу же увидели, что нас ждали. Со всех сторон к нам сбегались вооруженные люди, выкрикивая боевые кличи. Они были настроены серьезно и, видимо, получили приказ нас уничтожить. — Откуда вы только взялись? — пробормотал я. Веселье только началось. Хмыкнул Ратибор, поправляя свой нож. «Все за мной!» — скомандовал я, бросаясь вперед. «Пробиваемся!» На этот раз противников было намного больше. Они нападали со всех сторон, не давая нам передышки. Мы пробивали себе путь сквозь толпу врагов. Топоры звенели, раздавались крики, стоны, лязг оружия. Я не знаю, как мы выжили бы, если бы не Алеша с подкреплением. Нас просто взяли бы числом. Они нападали, наваливались, не давая нам передышки. Добрыня сражался в первых рядах, снося головы, выбивая оружие из рук, разбрасывая врагов в стороны. Его мощь была поистине невероятной. Он бился, не жалея сил, помогая нам прорваться вперед. Алеша сдерживал напор врагов. Нам повезло, что среди этой волны врагов не было лучников. Иначе нас расстреляли бы издали. Ратибор мелькал между врагами, нанося удары в спину, в бок, создавая хаос. Он был везде и в то же время нигде. Его атаки пугали противников, заставляя их отступать. Подозреваю, что у него есть какое-то усиление на короткой дистанции от вежи. Мы пробивались, прорывались, отступали и снова наступали. Мы дрались, истекая потом, кровью, но не сдавались. Наконец мы вырвались из плотного кольца и вышли на простор. Через полчаса марафонского бега мы достигли окраины города. Дома стали реже, улицы более узкими и пустынными. Мы бежали, не оглядываясь, понимая, что это еще не конец. Нас никак не хотели тереть из виду. Преследователи бежали по пятам. «Куда да, — Куда теперь? — спросил Добрыня, задыхаясь от бега. — Нам нужно прятаться, — ответил я, осматриваясь по сторонам. — Найти какое-нибудь укрытие, где нас не смогут достать. — Духи говорят, что скоро будет дождь, — пробормотал Ратибор, глядя на небо. — Не до дождей сейчас, — буркнул я. — Смотрите лучше, куда мы можем укрыться. Я перевел взгляд на узкую улочку, которая вела куда-то в сторону. Она была темной, запутанной. — и казалось мне достаточно безопасной. А голоса преследователей все ближе. «Туда!» — сказал я, указывая на улочку. «Бегом!» Мы побежали по улочке, углубляясь в лабиринт узких переулков и проходов. Погоня не отставала, но мы становились все дальше и дальше от центра города, где, вероятно, были сосредоточены основные силы противника. Наконец мы наткнулись на заброшенный склад. Он был в стороне от того направления, по которому мы бежали. Склад выглядел неухоженным, ветхим, но казался достаточно безопасным. Надеюсь, нас тупо не заметят. «Здесь остановимся!» — сказал я, тяжело дыша. «Это наше временное укрытие!» Мы вошли внутрь и закрыли за собой ворота. Я упал на пол, чувствуя, как мышцы сводят от усталости. Мы были измотаны, ранены, но живы. Мы вырвались из ловушки. Нужно было передохнуть и придумать, как действовать дальше. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь стуком наших сердец и каплями дождя, начавшегося снаружи. Небо затянули тяжелые тучи, словно подстать нашему настроению. Я подошел к воротам, осторожно выглянул наружу. На улице было темно, шел дождь. Но вдали я видел силуэты людей, которые продолжали нас искать. Они не сдавались. Они все еще там, сказал я, отходя от ворот. Надо будет уходить отсюда, если они найдут это место. «Ну куда? спросил Алеша. Куда нам бежать? Я огляделся. В дальней стене склада виднелся лас. Видимо, сюда забредали бродяги с разных краев города. Мы пролезли через лаз и оказались в узком темном коридоре. Он вел куда-то вглубь здания. Дружинники помогали друг другу. Куда он ведет? — спросил Добрыня, оглядываясь по сторонам. — Надеюсь, в безопасное место, — ответил я. — Идем. Мы двинулись по коридору, стараясь не шуметь. Вскоре мы вышли в другой зал. Он был еще более захламлен, чем склад. Тут были старые бочки, мешки с чем-то непонятным. Мы осмотрелись в поисках выхода. — Тут тупик, — сказал Добрыня. И в этот момент мы услышали шум. «Снаружи кто-то ломился в ворота склада. Наши преследователи нас нашли». «Они здесь!» — прошептал Алеша. Быстро скомандовал я. «Сюда!» Я бросился к стене, нащупал какую-то нишу, влез по ней туда и забрался на балку. Я махнул рукой остальным. «Надеюсь, твои духи нас берегут», — пробормотал Алеша Ратибору, влезая за мной. «Мы едва успели спрятаться, как в зал ворвались преследователи». Они были вооружены и явно жаждали нашей крови. «Здесь никого нет!» — крикнул один из них. «Ищите лучше!» — рявкнул другой. «Они не могли далеко уйти». Мы вытянулись на балках, стараясь не дышать, слушая, как они обыскивают зал. Вдруг один из них подошел к стене, с помощью которой мы поднялись наверх. Его рука потянулась к нише, Он потрогал уступ, который сохранил небольшой кусок грязи. Видимо, кто-то содрал ее с подошвы, когда взбирались на балки. «Похоже, тут ничего нет!» — сказал напарник воина. «Идем дальше!» И они ушли. Мы выглянули тяжело дыша. Нам повезло. Среди дружинников раздались тихие нервные смешки. «Надо уходить», — сказал я, — «быстро. Теперь они знают, что мы где-то рядом». Я огляделся вокруг. Из этого помещения не было выхода, только та дверь, через которую мы сюда вошли. Мы оказались в тупике. И в этот момент я увидел силуэт. В одном из углов стоял человек. Он был в тени, его лица не было видно, но я сразу же узнал Драгана. «Драган — Драган? — воскликнул я. — Ты что здесь делаешь? Драган вышел из тени. — Выполняю свою работу. — Холодно, — ответил он. «Работаешь на Душана?» «Я работаю на тех, кто платит», — ответил Драган, пожимая плечами. «И сейчас я работаю на Душана». «Тебе, Кобзда!» — зарычал Добрыня, надвигаясь на Драгана. «Стоять!» — рыкнул я, понимая, что сейчас не время для драки. «Мы еще встретимся», — сказал я Драгану. «Не сомневаюсь», — ответил Драган, ухмыляясь. И в этот момент он напал. Драган что-то крикнул в коридор, в котором исчезли преследователи. Оттуда послышался топот ног. «Держитесь!» — закричал я, отражая удар. Завязался бой. Мы отбивались, но противников было слишком много. Мы сами себя загнали в ловушку. Выручил Алеша. Он умудрился схватить какую-то тяжелую бочку и кинул ее в противника, который пытался уйти от столкновения. Ему это не помогло, а вдобавок бочка снесла часть стены. Видать, трухлявые бревна были. Запахло свободой, мы взбодрились. В суматохе боя, в хаосе, в криках мы потеряли друг друга из виду. Я сражался, чувствуя, как удары врагов обжигают мою кожу. Вдруг я получил удар по голове. Меня бросило на пол. Глаза застилала пелена, но я видел, как вокруг меня сражаются мои товарищи. Я уже ничего не мог сделать. Сознание мутнело. Когда я пришел в себя, вокруг меня никого не было. Я был один. Рядом валялось несколько трупов врагов и пара моих мертвых дружинников. Я встал, осмотрелся. Зал был пуст. Где-то вдалеке был шум погони. Надеюсь, мои люди живы. Я проверил пульс своих дружинников. Увы, убиты. Я вышел из склада, ступая по мокрой от дождя земле. Город был тих и безлюден, только вдалеке слышались голоса тех, кто искал меня. Я не знал, куда идти, и просто шел, куда глаза глядят, стараясь не попадаться на глаза. Голова кружилась, через полчаса я забрел в какой-то тупиковый переулок. Стены домов давили на меня, будто готовые меня раздавить. Дождь лил, как из ведра. Было холодно. Я опустился на землю, чувствуя, как силы покидают меня. Вот и все. Это конец. Я услышал звук открывающейся двери и поднял голову. В узком проеме, освещенном слабым светом, стояла девушка. Она была высокой, стройной, с длинными черными волосами, струящимися по плечам. На губах играла едва заметная улыбка. Она смотрела на меня с легким любопытством. «Быстрее иди сюда!» «Прошептала она. Она говорит со мной. Я повиновался, вскочил на ноги и быстро прошел в открытую дверь. Девушка захлопнула дверь за мной. Голова кружилась. Она пристально смотрела на меня. Глаза заволокло тьмой. Упс, кажется, я в отключке».